Глава шестая. Удивительные приключения щуки. Когда стало ясно, что щука на месте, волк задал волнующий всех вопрос. Как же она нашлась? Царь бросил взгляд на Ферапонта, тот стыдливо опустил голову. «А вот так», — ответил самодержец. «Возвращаюсь я к себе после нашего позора». И только фрол занес меня мокрого в номер, как вдруг видим... Царь-батюшка, погоди, перебил Иван. А куда Василиса делась? Вы же вместе шли. Вот что ты вечно меня перебиваешь! Вас искать Василиса побежала. Меня проводила и к вам побежала. Но она нас не нашла, упавшим голосом сказал царевич. Так мне рассказывать дальше или нет? Начал сердиться царь. «Рассказывать, конечно. Но входим мы, значит...» «И что я вижу?» «У двери в ванную стоят два охранника». «Это еще что такое?» — подумал я. «Откуда взялись?» А Ферапонт мне и отвечает. «Это я, царь-батюшка, их вызвал. Они у меня щуку охраняют. Я так дар речи и потерял». Слез с рук фрола и медленно пошел на Ферапонта. Тот испугался и быстро рассказывать стал. «Утром тебя еще и не было, а я как раз занавес вешаю». И тут она из бочки так мордочку высунула и говорит, мол, «Чувствую быть в беде. Спрячь меня, говорит, скорее». «И что ты сделал?» — поторопил я его. «Так я ее к тебе в туалет и определил», — сказал он. «Самое надежное место и охрану вызвал». Волк с Иваном только головами покачали, а царь продолжал. «Витязей я отпустил, зашел в ванную, а там и правда щука. Я с облегчением выдохнул и спросил у нее, правда ли то, что Ферапонт мне сейчас рассказал. Так и так, мол». Она подтвердила, поворчала только для приличия. Я на Ферапонта тогда накинулся. Почему он меня об этом не известил? А он ответил, что я ж не говорил никому, что Фокс с ней собрался исполнять. Не говорил? Не говорил! Эх! Волк и Иван молча смотрели на Ферапонта. Тяжелую паузу прервала тетя Дуня, сказав робко, «Хотите калачей свеженьких?» Никто ей не ответил. Она, тем не менее, с подносом всех обошла, и каждый взял по калачу и откусил. «Да... неожиданная развязка», — подал голос Иван, расправившись со своим калачом. «А я считаю, что неплохо вышло», — сказал Волк. «Если бы Ферапонт щуку не спрятал, то мы бы с Ваней и не выступили». А так, отличный номер получился. Нам очень хлопали. Правда, Вань? Правда, — подтвердил царевич. Царь вдруг рассердился. Вы ступили они хорошо. Вы в цирке, что ли, или на детской елке? Я напоминаю, что речь идет о престиже государства. И сказал уже спокойнее. Это Талу нам дорогу перебежал. И ясно, что одного чуда для победы нам теперь мало. «Рассказывайте, как обстоят дела с вашими чудесами!» Иван, Волк и Кот смущенно переглянулись. Чудеса ведь не было. Если только туфельку показать», — подумал Волк. «Не успели», — вздохнул Иван. «Очень сложная задача», — ответил Кот. «Так», «Та — снова закипел царь, — «я как чувствовал». Кроме щуги показывать, получается, нечего. Может, все же про туфельку царю рассказать, думал волк, выразительно смотря на Ивана. Но вслух сказать ничего не решался. И царевич не догадывался. А может, ему тоже решимости не хватало? Вот он и молчал. Тут открылась дверь, и вбежала Василиса с букетом цветов в одной руке и туфелькой в другой. Не замечая хмурого лица царя, Она радостно всплеснула руками и воскликнула. «Ой, вы уже здесь, а у меня для вас сюрприз!» Пританцовывая, она пробежала по комнате и грациозно присела в кресло. «Где ты была?» — сурово спросил Иван, скрестив руки на груди. «Во-первых, я туфельку починила». «Как починила?» «На ней же все наше чудо держалось», — с сожалением сказал волк. Ваше чудо только портить. А Аллу сразу все починил, как только я пожелала. Вот видишь, и никакой дырки нет. Василиса показала туфельку. Аллу! — грозно вскричал Иван. Да, на, поставь в вазу. Она протянула мужу букет, и тот, не глядя, положил его на стол. Василиса продолжила. Пока вы всякой ерундой занимались, я самое важное сделала. Сначала, конечно, свою туфельку починила, ну а потом щуку вернула. «Куда ты щуку вернула?» с беспокойством спросил царь. «Что значит «куда»? Она у тебя из бочки пропала? Я туда ее и вернула». «Щука не пропала», возразил царь. «Вернее, пропала, но потом нашлась. Она у меня в ванне плавает». «Где плавает?» Василиса округлила глаза. — В ванне, — повторил царь, — с утра плавает. — Как с утра? — совсем тихо проговорила царевна. Волк вскочил и побежал в ванную. Как он и думал, щуки не было. — Нет, не плавает уже, исчезла, — сказал серый, и все тут же прибежали к нему, чтобы своими глазами увидеть пустую ванну. Василиса сказала отцу. Я не знаю, как она попала к тебе в ванну, но я просила вернуть ее туда, откуда она пропала. Значит, он вернул ее в бочку. Вот и все. Царь схватился руками за голову. Потом пришел немного в себя и приказал. Бегом все туда, фрол! Приготовь топор! На всякий случай! Была уже ночь, когда делегаты из Тридевятого, запыхавшиеся, прибежали к своему стенду и ринулись к бочке. фрол выхватил из за пояса топор но царь жестом остановил его отдышался приложил ухо к бочке прислушался потом легонько постучал в ответ была тишина фрол открывай скомандовал иван тот подковырнул топором крышку и снял ее царь тут же запустил в бочку руки и вытащил щуку «Ну вот, а я что говорила?» — сказала Василиса, оглядывая всех. «Что такое?» — недовольно буркнул щука. «Только уснула и на тебе, и вообще хватит меня таскать туда-сюда!» «Все-все, извини!» — сказал царь и отпустил щуку. «Лучше охрану надежную поставь!» — крикнула она ему, снова вынырнув из бочки. Царь кивнул фролу, и тот закрыл бочку. «Так, фрул, остаешься в карауле. Беречь щуку, как зеницу ока. Все остальные — спать, а завтра — домой». «Как домой?» — удивленно воскликнули Иван, Василиса и кот. «Царь-батюшка, так нашлась же!» — осторожно сказал волк. «И что? У меня по закону волшебной щукиной благодарности всего три желания. Три и. А лу их направо-налево пачками исполняет». «И я буду тут перед народом на старости лет позориться? нет, уж увольте. «А вы...» Он грозно посмотрел на Ивана, волка и кота. «А вы меня...» «Нет, не меня, а царство наше подвели!» «Все, домой!» «Папа, ты обязательно должен показать наше чудо. Оно будет лучше, чем у Алу. «С чего ты взяла?» «Недоверчиво спросил царь». «Так он сам сказал». Я, — говорит, — только чужие желания могу исполнять. А они всегда такие маленькие, — говорит. Не желание, а так — желанница. А ваш батюшка — настоящий мыслитель. Еще он добавил так красиво... Василиса наморщила лоб, вспоминая. А, вот! Его желания сияют яркостью звезды, и их могучая сила способна преобразить реальность. Царь задумался. А волк поддержал царевну. «Согласен. С тобой, царь-батюшка, можно даже ближний космос освоить. Почему только ближний и дальний можно?» — подхватил Иван. «Да. И еще ты про всех всегда думаешь и обо всех заботишься», — добавила Василиса. «А столик я обязательно доделаю», — робко вставил кот. «Ну вот на кой леший теперь твой столик?» — спросил царь. Раньше нужно было думать. Я все равно это делаю, больше для себя пробормотал кот. Царь посмотрел наверх. Кажется, скоро дождь начнется. Все, бегом спать, а утром решим. Все торопливо разошлись. Если царь говорит утром решим, значит, он уже все решил. Ну а волк с Иваном, подождав, пока все скрылись за поворотом, отправились проверить кое-что. Остались у них сомнения, что не все так просто, и происходит что-то непонятное и подозрительное. В это время где-то вдалеке загрохотал гром.